О погоде. Крещенские морозы. Государь мой, куда вы бежите? В канцелярию. Что за вопрос? Я не знаю вас. Трите же, трите. Поскорей ради бога ваш нос побелел. А, весьма благодарен. Ну, а мой-то? Да ваш лучезарен. То-то принял я меры. Чего-с? Ничего. Пейте водку в морозы, Сбережете, наверно, ваш нос, На щеках же появятся розы. Усмехнувшись, они разошлись, И за каждым извозчик помчался Бедный Ванька, надежды не льстясь, Чтоб сегодня седок отыскался. Двадцать градусов, ветер притом, Бескаретные ходят пешком. Разыгрались силы Господни На пространстве пяти саженей Насчитаешь, наверное, до сотни Отмороженных щек и ушей Двадцать градусов Щеки и уши не беда Как-нибудь ототрем Целиком христианские души Часто гибнут теперь Подождем Часовой ли замерзнет бедняга Или Ванька, уснувший в санях Все прочтем, коли стерпит бумага, Завтра утром в газетных листах. Ежедневно газетная проза Обличает проделки мороза. Кучера его громко клянут, У подъезда господ поджидая. Бедняки ему песни поют, Зуб на зуб едва попадая. Уходи из подвалов сырых, полутёмных зловонных, дымящихся. Уходи от голодных больных, Озабоченных, вечно трудящихся. Уходи, уходи, уходи, Петербургскую голь пощади, Но мороз не щади, прибавляется. Приуныла столица, Один самоед на Неве удивляется, От каких чрезвычайных причин На оленях никто не катается. Там, где строй заготовленных льдин Возвышается синюю клеткою, Ходит он со своей самоедкою. Песня Родины дальней поет, седака благодетеля ждет. Самоедские нервы и кости Стерпят всякую стужу. Но вам, голосистые южные гости, Хорошо ли у нас по зимам? Вспомним Бозио, чваный Петрополь Не жалел ничего для неё Но напрасно ты кутала в соболь, Соловьиное горло своё Дочь Италии, с русским морозом Трудно ладить полуденным розам. Перед силой его роковой Ты поникла челом идеальным, И лежишь ты в отчизне чужой На кладбище пустом и печальном. Позабыл тебя чуждый народ В тот же день, как земле тебя сдали. И давно там другая поет, Где цветами тебя осыпали. Там светло, там гудит контрабас, Там по-прежнему громкие литавры. Да, на севере грустном у нас Трудны деньги и дороги лавры. Всевозможные тифы, горячки, воспаления идут чередом. Мрут, как мухи, извозчики, прачки. Мерзнут дети на ложе своем. Ни в одной петербургской больнице нет кровати за сотню рублей. Появился убийца в столице, печь довольных и сытых людей. С бедняками, с ословием грубым Не имеет он дела Тайком ходит он по гостинам По клубам С смертоносным своим кистенем Побронился с супругой Своею после ужина Нестор Фомич Ухватил за короткую шею И прихлопнул его паралич Генерал Федор карлович Фон Штубе Десятипудовой генерал Скушал четверть Телятины в клубе Крикнул пас и со стула не встал Таковы-то теперь разговор Что ни день, то плачевная весть В клубах мрак и унынья Обжоры поклялись, а не пить и не есть Мучим голодом, страхом томимый Сыновит и солиден на вид В сильный ветер, в мороз нестерпимый Кто по Невскому быстро бежит И кого он на Невском встречает И о чем начался разговор? В эту пору никто не гуляет, Кроме мнительных тучных обжор. Говоря меж собой про удары, Повторяя обеты не есть, Ходят эти угрюмые пары, До обеда не смея присесть, А потом наедаются вдвое. И наутро разносится слух, Слух ужасный о новом герое, Испустившим нечаянно дух Никакие известия из Вильна Никакие статьи из Москвы Нас теперь не волнуют так сильно Как подобные слухи Увы, неприятность местечек солидных Из хороших казенных квартир Вдруг, без всяких причин благовидных Удаляться в неведомый мир Впрочем, если уж смерть неизбежна Так зимой умирать хорошо. Для супруги, вас любящей, нежно Сохранимся мы чисто, свежо До последней минуты лапзанья И друзьям нашим будет легко Подходить к нам в минуту прощания Понесут они гроб далеко Похоронная музыка чище И звончей на морозе слышна Вместо грязи покрыто кладбище белым снегом Сурово пышна обстановка Гроб бросят не в лужу Червь не скоро в него заползет Сам покойник в жестокую стужу Дольше важный свой вид сбережет И притом, если друг неутешный Нас живьем схоронить поспешит Мы избавимся муки кромешной Дело смерти мороз завершит Умирай же богач стужу сильную, Бедняки пускай осенью мрут, Потому что за яму могильную Вдвое больше в морозы беру